Глава вторая В третий раз, повторяю, я шла домой. Сама себе, напоминая барана, проговорила я, обращаясь к одному из мужчин в светло-серой форме. Человеку, дознавателю. Его напарник уже какое-то время осматривал тело женщины, которое я обнаружила. Моё оповещение сразу же передали в ближайший отдел, и оттуда вскоре примчались зевающие на ходу мужчины. которым теперь необходимо было совсем разобраться. «Ваше имя?» Уже раз в пятый задал этот вопрос детектив, что-то чиркая в крохотном блокноте. Велидана Крамер», — вздохнула я. Перед их появлением я все же достала удостоверение магического дознавателя и показала его несколько раз. Но мужчине, судя по всему, было лень переписывать. Ну или он, как и я, Не поверил карикатуре, что должна была хоть отдаленно напоминать меня. «Так что вы тут делали, Веледана Крамер?» Выбесил. «Шла. Домой!» Прорычала я. А глаза вспыхнули синим, отбрасывая яркие блики на лицо этого тупицы. Никого рядом с потерпевшей не видела. Улицы были пустынны. Лучше определите, кто она. Тогда будет проще составить круг подозреваемых. «А вы что, детектив?» — вели Дана Крамер, — хмыкнул мужик. Я тихонечко взвыла, вновь тыкнув ему в нос удостоверение. «Да, я дознаватель, ведьма! У вас еще есть новые вопросы, или я могу идти?» Судя по тупому взгляду, отпускать меня так просто он не собирался. Но я уже засыпала на ходу, и сил повторять одно и то же не было. «Слышал я, что ночами дежурят не самые умные дознаватели, особенно у людей. Ну, чтобы настолько...» «Идите, мисс Крамер», — второй мужчина выпрямился. «Спасибо, что сообщили». О, «Ну, хоть один нормальный». «Удачного вам расследования», — отозвалась я и зашагала домой. Настроение было испорчено окончательно. Первый рабочий день оказался дерьмовым. Да еще и убийство произошло в человеческом квартале. Магическим существам его расследовать не дадут. Просто не позволят дело утечь крылатым и рогатым. Удивительно еще, как мне штраф не попытались впарить за то, что я зашла почти ночью на человеческую территорию. Зря, конечно, сказала, что ведьма. Но, пожалуй, именно из-за этого меня отпустили. Решили не связываться. С существами люди не любили вести дела. Старались держаться подальше, будто все мы были разносчиками какой-нибудь заразы. А это, к слову, очень даже существующее и скандальное дело 50 давности. Был некий Бейн Улев, который во всеуслышании заявил, что магические существа переносят смертельную для человека заразу. Что тогда началось? Тряхнув головой, я постаралась избавиться от несвоевременных мыслей и, наконец, остановилась рядом с крохотным домом из красного кирпича. Дальше по улице тянулись его братья-близнецы, отличавшиеся от моего только номерком на медной табличке. Провернув ключ в замке, я оказалась дома, оставила на кухне булки, приняла душ и рухнула спать. Несмотря на день безделья, я устала, как собака. Интересно, как прошел первый день у остальных выпускников Академии. Остальных 33 дознавателей. Тех, кому с распределением повезло куда как больше, чем мне. Проснулась я под треск плоского будильника на прикроватной тумбочке. Он подпрыгивал от натуги и тарабанил с такой силой, что стены подрагивали. «Да-да, доброе утро». Пробормотала я, сослепо пытаясь нащупать его и деактивировать. За окнами только занимался рассвет. Но я специально решила встать на несколько часов раньше. У меня имелись дела, которые можно было решить только сейчас. А уже через каких-то полчаса зевая, я шла обратно в сторону рабочего магического квартала. И заведовала черной завистью тем, кто мог позволить себе купить домик на его окраине. До работы рукой подать. Да и через людские кварталы топать не приходится. Я вновь свернула в каменный лес трехэтажных зданий, чтобы сократить дорогу. Через дворцовый квартал, кольцом охвативший королевский замок, обычно ходить было куда приятнее, но дольше. Люди только начали просыпаться, понемногу выползать на улицу. Я натянула на голову капюшон тонкой темной накидки, чтобы особо не выделяться, и ускорила шаг. Как бы там сейчас не обстояли дела между людьми и другими расами, все мы жили на территории человеческого королевства, а значит, приходилось подстраиваться. До дома мистера Фолька я добралась, когда солнце уже взошло. Фонари на улицах магического квартала погасли, а жизнь забила ключом. Над головой то и дело пролетали ведьмы, оседлав мётлы, а я только провожала их грустным взглядом. потому как от метлы отказалась в пользу обучения. Отец мог оплатить либо то, либо другое. И тогда я выбрала пешие прогулки. «Эй, рыженькая, улыбайся, а то от тебя тьмой фонит!» раздалось сбоку. Я только глаза скосила в сторону высокого широкоплечего демона с крошечными рожками на лбу. Он улыбался и затягивался дымом из курительной трубки. «Кто бы говорил!» Отозвалась я и все же усмехнулась. Незнакомец отсалютовал мне и отвернулся, рассматривая оживающую улицу. К ведьмам в небе присоединились феи, воздух наполнился звоном их тонких блестящих крыльев. А камни улиц начали окрашиваться во все цвета радуги. Это была пыльца фей, которую тут же уносил на летающий ветер. Улыбка стала настоящей, и я в который раз убедилась, что в магических кварталах даже дышится иначе, как-то проще и легче. К дому мистера Фолька я пришла уже в боевом настроении. Остановилась возле толстой деревянной двери с медным номерком и постучала. Раз, другой, третий. Гном всю ночь где-то кутил, и сейчас должен был отсыпаться». потому и не сразу открывал, но я была настойчива. Через какое-то время изнутри послышалось бурчание и тяжелые шаги. «Кого принесло?» — рявкнули из дома, не спеша открывать двери. «Дознавателя!» — отозвалась я. «Из агентства «Замочная скважина!» Гном пробурчал что-то, потоптался и открыл. Мистер Фольк оказался невысоким даже по меркам гномов. с рыжей длинной бородой и взлохмаченными грязными волосами, торчащими в разные стороны. Заспанное и помятое лицо прибавило мне уверенности в том, что я подобрала самый лучший момент для разговора. «Баба!» – буркнул он, окинув меня пристальным взглядом. «Я что, вчера кому-то не заплатил в борделе?» Закатив глаза, я продемонстрировала ему значок дознавателя, правда, стороной с гербом. «Надо сегодня все же найти этого художника!» «Дознаватель!» — тупо протянул гном, держа меня на пороге. Задрал голову и еще раз внимательно меня осмотрел. «Дознаватель, баба! Мы точно катимся во тьму!» «И вам доброго утра, мистер Фольк!» — отозвалась я. «Пригласите войти!» «А зачем это я понадобился бабе-дознавателю?» Упер руки в бока тот, кто не очень-то, и на потерпевшего был похож. Я уже все рассказал этому вашему рогатому. Стало быть, показания брал Тааре. Тогда я понимаю, как они уместились на один лист. В многословности Фавна обвинить было сложно. Ваше дело передали мне, терпеливо объяснила я. И мне надо задать уточняющие вопросы. Баба в дознавателях. Возмущённо взмахнул руками задетый за живой мистер Фольк. «И это при том, что я уже всё рассказал!» «Вы не желаете найти виновника?» — вскинула я брови. Гном пренебрежительно фыркнул, сделал шаг в сторону и махнул рукой. «Ну, проходи, спрашивай». Он широко зевнул, не прикрывая рот ладонью. Звоняло перегаром. Вздрогнув, я прошла в дом с низкими потолками и решила остановиться... крошечной гостиной, где кроме дивана, камина и круглого стола ничего не было. Ждать приглашения присесть не стала, опустилась на диван, раскрыла папку и подняла глаза на гнома. Помните ли вы название таверны, в которой были накануне происшествия? Поинтересовалась я, вооружившись зачарованным пером. оно меня не раз спасало на лекциях во время последних курсов и к счастью до сих пор исправно служило. Помню. Хмыкнул хозяин дома, привалившись спиной к стене. «Это таверна в торговом квартале на границе с трущобами. Дикий свин». Я проследила за тем, чтобы Перо записала ответ. «И с кем вы были в ту ночь, мистер Фольк?» — задала я следующий интересующий меня вопрос, а сама начала понемногу колдовать. Состояние гнома было расслабленным и спокойным. Удивление от моего прихода и моего существования постепенно начало утихать. Это значило, что настало самое время прибегнуть к некоторым ведьминым уловкам. «С друзьями!» — пожал он плечами, глянув на меня с перенебрежением. «Их я не подозреваю в этом ужасном злодеянии!» Гном попытался пригладить ладонями торчащие в разные стороны волосы на голове. Но полностью спрятать обычные гладкие уши, как у людей, у него не получилось. Я на мгновение задержала взгляд на розовых ушных раковинах, а потом отвернулась. «И всё же мне нужны их имена, мистер Фольк», — настойчиво проговорила, возвращаясь к делу. И в то же мгновение с помощью чар смогла уловить нотки беспокойства. «Ладно». взмахнул рукой пострадавший, а тревога только усилилась. Мистер Статилбус, мистер и миссис Кистердач. Угу. Были ли у вас враги или недоброжелатели, мистер Фольк? Задавая этот вопрос, я на мгновение отвлеклась, а потом натолкнулась на довольную усмешку, в которую гном сложил миссистые губы. У любого гнома есть недоброжелатели, мисс произнес он, покачиваясь. Но я всегда запираю двери и окна перед тем, как иду спать, даже если пьян в усмерть. Я обвела взглядом гостиную. Окна действительно были так плотно закрыты и законопачены, что их бы не открыли с улицы. Да и размер такой, что только гном бы смог протиснуться. И то не факт. «А где я могу найти мистера Статилбуса и читу Кистердач для отдачи показаний?» Спросила я следующее и опять уловила беспокойство, исходящее от мистера Фолька. «Что-то не так с этими его друзьями. Ой, не так». «Они, как и я, работают в банке на пересечении улицы Тисов и проспекта Котлов». Буркнул гном и потер виски. «Еще есть вопросы? Я ведь даже не умылся». «Да, всего один», — произнесла я, вставая с дивана. «Есть кто-то, кого вы подозреваете?» «Нет». Слишком быстро отозвался гном с похмелья. «Хорошо». Я спрятала перо в наплечную сумку, а папку прижала к груди. «Спасибо за ответы на мои вопросы. Уверяю, уже очень скоро я найду виноватого». И опять в воздух сотрясло легкое беспокойство. Прищурившись, я посмотрела на гнома, кивнула и вышла на улицу. Только тогда поняла, насколько спертым и вонючим был воздух в его доме. Похоже, мистер Фольк не лгал. Окна в его уютном гнездышке открывались редко. Но тогда кто и как? Отойдя на два шага, я окинула взглядом крохотное одноэтажное жилище гнома, затесавшееся между пекарней и башней астрономии. С последней, конечно, можно было попасть на крышу дома потерпевшего и просочиться через каминную трубу. Но опять же, труба была слишком узкой, чтобы кто-то через нее не только проник, а еще и обратно вернулся. Такое могло удастся только фее. Но по статистике этот крылатый народец совершал преступления настолько редко, что их все даже в отдельный предмет в академии вынесли. Для особого изучения, так сказать». Что-то дело о хулиганстве оказывалось сложнее, чем я предполагала. Решив на второй рабочий день опоздать в агентство, я направилась в сторону банка на пересечении улицы Тисов и проспекта Котлов. Пришла как раз к открытию и остановилась на мгновение перевести дух. Огромное здание банка на углу двух широких улиц потрясало воображение каждый раз, как мимо него проходишь. Каменные стены с ручной лепниной и горгульями на пьедесталах. Высота этажей в пять. Однако те, кому уже удосужилось побывать внутри, знали, что этажа тут всего два. А потолки в отделении этого королевского банка настолько высокие, что окна на стенах занимают лишь треть свободного места. Взлетев по широким мраморным ступеням, я оказалась в просторном прохладном зале. Вдоль одной стены тянулся бесконечный ряд столов с консультантами Чуть дальше виднелась лестница на второй этаж Где уже располагались кабинеты и работники, занимающие более высокие должности Демона, который вчера ответил мне на вопросы о мистере Фольке, сегодня не было «Добрый день!» Я подошла к ближайшему столу, за которым сидела гномка с заплетенными в косы светлыми волосами Прическа открывала аккуратные уши, заросшие такой шерстью, что любой фавн бы обзавидовался и начал комплексовать по поводу редкого волосяного покрова на ногах. «Рада приветствовать вас в отделении банка блеск короны», улыбнулась она и жестом предложила присесть. «Чем могу помочь, мисс? Интересует ли вас кредитование или желаете оформить? Я молча и мельком показала ей значок дознавателя». «У меня есть несколько вопросов по делу, что я расследую. Я бы хотела встретиться с мистером Статилбусом и с мистером и миссис Кистердач». «Прошу прощения, госпожа дознаватель». Улыбка сползла с лица гномки. «Но сейчас я не могу предоставить вам никаких данных. Вы можете оставить заявку. И как только кто-то из наших сотрудников освободится, с вами свяжется». «Да, хорошо», — согласилась я. С гномами, а особенно с работниками банков, спорить бессмысленно. У них всех была какая-то каменная уверенность в том, что только они занимаются важными делами, а остальной мир может и подождать. Заполнив нужный бланк, я направилась в сторону агентства. Рабочий день уже начался, а я опаздывала. Но останавливать дилижансы или ускоряться не стало. «Несмотря на опоздание, мой рабочий день сегодня был куда продуктивнее вчерашнего. В здании частного агентства, которое, как и все остальные, сотрудничало и с Академией, и с Королевской стражей, я вошла через полчаса. Хлопнула дверью и сразу свернула в сторону кабинета. Таре Аис сидела в такой же позе, как и вчера. Точно так же лениво просматривал свое дело». Но в этот раз фавн крутил в руках еще и трубку из темного дерева. В помещении пахло табаком и какими-то травами. А я, кажется, только что нашла причину его заторможенности. «Пришла?» — протянул он, подняв на меня глаза. «Опаздываешь?» «Не опаздываю», — отозвалась я вместо приветствия и с хлопком опустила папку с делом мистера Фолька не на свой стол, а на его Хотела узнать кое-какие нюансы по делу нашего гнома спрашивай взмахнул тары рукой с черными аккуратно подстриженными когтями почему не допрашивались те с кем он был накануне в таверне и как давно мистер фольк подал жалобу не допрашивались лениво отозвался тары затягиваясь дымом а я закашлялась от запаха табака под носом. Он их не подозревал. Делали же три недели. «Три недели?» — переспросила я, прищурившись. «Уверен?» «Да, мистер Фольк не торопил. Даже аванс оставил 15 золотых». «Что сделал? Сколько оставил?» «Да чтобы гном без угроз оставил аванс...» «Да еще и в таком размере! Какова же общая цена заказа? И почему Тары за такие деньги не пошевелился?» Я перевела взгляд на трубку в его руках и, кажется, нашла ответ на последний вопрос. «Даже золото не в состоянии сдвинуть этого фавна работать быстрее!» Дверь в кабинет распахнулась через мгновение, явив злого оборотня. «Мисс Крамер, вы в курсе, что пунктуальность является одной из самых основных положительных черт хорошего дознавателя?» «И вам доброе утро, мистер Деф», — отозвалась я, ткнув пальцем в папку. «Я с рассвета работаю над делом мистера Фолька. Работа — это не только сидение в агентстве». «И как ваши успехи?» — сарказмом уточнил он. «Лучше, чем были вчера. Вам говорили, что вы слишком самоуверенны. Последовал новый вопрос от оборотня, который не требовал ответа. «До меня дошли слухи, что отчет вы обещали положить на мой стол сегодня вечером». Я прожгла взглядом болтливого, когда не надо, фавна, но спорить не стала. И правда ведь сказала такое. Но вместо прямой конфронтации с оборотнем решила узнать другое. «Ваш художник сегодня на месте?» А то мне уже несколько раз за последние сутки пришлось показывать ту карикатуру, что он вместо моего лица нарисовал. Вначале разберусь со своим значком, а потом узнаю, почему гном был готов заплатить столько золота за то, что никто особо не рвался расследовать».